Они отрицали все, не признавали ни одного самого очевидного факта. Поначалу даже делали вид, что не знают друг друга. Память им освежила оперативная видеосъемка приема в Лазаний, а также фотографии, изъятой на обысках. Пришлось таки познакомиться. При аресте, кроме джентльменского набора, видеомагнитофонов и огромных японских телевизоров напомню что в то время подобная роскошь была доступна очень немногим, изъяты пачки денег в банковских упаковках золото и ювелирные изделия, шубы иконы антиквариат. но в целом лидеры лазанской группировки жили скромно. видимо наверху плавало немало добытого, они этого и не отрицали. Иногда не для протокола, оживляя беседу со следователем, описанием своих подвигов. А потом, спокойно улыбаясь, заявляли, «А ты докажи, начальник!» Объявились заступники, обвиняемые в вымогательстве Троицы. Уважаемые, занимающие высокие посты в чеченской администрации, один из них зампред Грозненского горосполкома, лица оформили соответствующим образом документы, свидетельствующие в момент вымогательства Руслан Хажа и Гена Шрам, находились в родном Грозном и исправно посещали мечеть. Не остались без внимания и потерпевшие с родственниками. Члены группировки устроили слежку за кооператором. Постоянно преследовали и несколько раз останавливали его машину на улице. Предлагали любую сумму откупного за изменение показаний. С угрозами бандиты приезжали даже домой к оператору в Уваровку. Сыщики Мура вынуждены были взять потерпевшего и свидетелей под круглосуточную охрану. Позже Довщан признался. Знал бы, чего это будет стоить, ни за что бы в милицию не обратился. Как бы это ни было, усилиями сыщиков и следователя Анатолия Грешного дело удалось довести до конца. Однако, как показали дальнейшие события, Долго страдать задержанным не пришлось. Суд вынес относительно мягкое, учитывая личности обвиняемых и их социальную опасность, наказание, по 8 лет лишения свободы. Ну и оно вскоре было практически аннулировано. Благодаря высоким ходатаям из бывшего Верховного Совета Союза кампании в центральной прессе в защиту оклеветанных а также понимающим людям в верховном суде бывшего ссср сначала нухаев а затем и его поддельники вышли на свободу приговор суда был пересмотрен более того само многотомное уголовное дело потерялось при загадочных обстоятельствах по пути из москворецкого суда в верховный По-разному складывалась судьба авторитетов после освобождения. Общее все же было. Каждый встречался как герой и снабжался необходимым для успешного старта в новых экономических условиях. Генна Шрам, например, по эквиваленту уголовного мира имел нечто вроде статуса пенсионера союзного значения. Он пользовался уважением представителей чеченской группировки, контактировал с ворами в законе, а по некоторым сведениям содержал воровской общак. Последнее обстоятельство, по мнению оперативников, стало причиной гибели Лобжанидзе в последний день лета 1994 года. киллеры действовали в лучших традициях гангстерских боевиков. Когда около одиннадцати ночи роскошный белый Линкольн Гены Шрама подкатил к дому 39 по свободному проспекту, его блокировали два автомобиля. Из них выскочили молодые парни, подбежал к лимузину, открыли стрельбу.